Глава 48. 23 августа 2016 8.00. Червон из любил встать пораньше и пройтись по кемпингу до пробуждения туристов. Он останавливался в аллеях, слушал доносившиеся из кемперов звуки, храпы и вздохи, пересчитывал пустые винные бутылки под остывшими мангалами, бесшумно проскальзывал мимо туристов, ночевавших на воздухе в спальных мешках. Директор воображал себя хозяином замка, инспектирующим свои владения. Вот он здоровается со слугами, беседует с крестьянами о видах на урожай. Он надежа и опора, залог порядка и гармонии. Червоны предпочитал подниматься рано, но не слишком. 7.30 — пробуждение, 7.45 — вон из постели. Его жена, Аника, каждый день принималась за работу одна. Проверяла счета, наличность, отмечала приезды-отъезды, готова была обеспечить туристам первый завтрак, утреннюю газету и подать идею времяпровождения. Безупречная Аника не оторвалась от компьютера, когда муж прошел мимо ее стола с чашкой кофе в руках. Червона прекрасно знала, о чем люди говорят у него за спиной. Анике исполнилось сорок Ее переполняла энергия молодой заводилы. Она была властной, жестко вела дела с поставщиками, проявляла бесконечное терпение и нежность к детям, умела весело кокетничать с мужчинами, любезно болтать с женщинами и знала шесть европейских языков, в том числе корсиканский и каталанский. Когда-то Аника увлекалась серфингом и однажды летом приехала из Черногории на Корсику в бухту Ресиза. Червоный отбил ее у дружка выскочки косовара, и тот уехал один на своем огромном шевроле. Конечно, люди удивлялись, что эта прелестная и умная женщина делает рядом с подобным чудаком, то есть с ним. Положа руку на сердце, Червоный сам каждое утро задавался тем же вопросом. Ну, ладно, двадцать лет назад ему удалось соблазнить девушку с пляжа, но почему она осталась? Прошло совсем немного времени, и Аника наверняка осознала, что он лживый и расчетливый болтун, но не ушла от него, из чего следует единственно возможный вывод. Лучшие женщины способны любить только порочных невротиков, как миллиардеры, занимающиеся благотворительностью. Не исключено, что Аника живет с ним из жалости. — О, Боже! — выдохнула она, глядя на экран. Среди ее утренних занятий был просмотр местных новостей. «Что такое?» «Они опознали утопленника из бухты Кровани». «Это Якоб Шрайбер». «Черт!» «Им известно, как это случилось?» «Судя по всему, нет. На сайте Корс Матен о происшествии всего три строчки». Директор сунул правую руку в карман и до боли в пальцах сжал связку ключей. «Он должен что-то сказать, и быстро...» Нечто такое, что покажется естественным его жене. Заеду утром в жандармерию ко Льви, пообщаясь с капитаном ко дна. Он наверняка знает больше. Червоне поспешил уйти. Он знал, что Аника очень привязан к старому немцу, как и ко всем туристам со стажем, и не хотел ломать комедию. Во всяком случае, сегодня утром. Директор кемпинга свернул в ближайшую аллею, чтобы спокойно подумать, После исчезновения Шрайбера ему удалось выиграть время. Он очень кстати задурил Клотильде голову, подло оговорив ее брата. Но теперь тиски сжимаются. Слишком многие почти догадались. Нельзя провалить все дело, только не сейчас. Когда старика Касаню увезли на скорой, в больницу, строительство комплекса началось, и будущее выглядит радужным. Он должен продержаться еще чуть-чуть. Спинелло остановился рядом с площадкой для мусора. Коты снова прогрызли мешки, разбросали жирные обертки, пустые молочные пакеты. Черт бы побрал бродячих тварей! Он поднял глаза. Еще один сотрудник Эпрокта встал очень рано, даже раньше директора. Арсю. Хромой людоед тянул за собой бесконечно длинный шланг. Поливать территорию полагалось с 9 вечера до 9 утра чтобы жестокое солнце не выпило до капельки воду, вылитую на растрескавшуюся землю. Червоны дождался, когда калека подойдет ближе, и рявкнул. — Мне что, самому котов гонять? Каждое утро одна и та же канитель! Он поддел ногой отбросы. — Фу! Мерзость! Спинелло знал, что стоит немного надавить, и Арсю притащить складную кровать к помойке и будет караулить всю ночь. Увечный великан обожал быть полезным, подчиняться, покорно выслушивал ругань. — Нужно избавиться от этих тварей. Арсю, конечно, неполноценный, но он вырос в овчарне и знает, что делать с вредителями. Умеет ловить, душить, перерезать глотку. — Это твоя работа. А в глазах Арсю появился намек на улыбку, и директор решил, что он уже обдумывает коварный план отлова котов и их жестокой казни. Великан похож на убийцу. Червоны всегда его боялся с самого детства. Однажды он кого-нибудь кокнет, а может уже успел, если касанью велёл. Директор кемпинга Эпрокт уверял себя, что эксплуатируя монстра, давая ему возможность разрядиться на блохастых разносчиках заразы, он тем самым оказывает услугу обществу. Червоны взглянул на сосновую рощу и тут же закрыл глаза как делал каждое утро, чтобы представить на месте скелетоподобных деревьев шестисотметровый бассейн, нависающий над Средиземным морем. Он уже заказал проект архитектору Изаяччо, остается дождаться решения банка по кредиту и разрешения на строительство. Да, будущее и впрямь лучезарно. Между тем его ждало новое огорчение. Дверь в помещении, где хранился инвентарь для занятий спортом и игр на воздухе, оказалась открытой. И здесь дурак Арсё оплошал. Кто хочет, входит, что хочет, берет, А добра здесь на десятки тысяч евро. Акваланги, каноэ, каяки. Спинелло чертыхнулся, вошел, подобрал с пола раскрутившийся моток возвратные веревки и тут же вспомнил о карабине Валентины, который сам же и превратил в дефектный. Все кончилось благополучно. Малышка натерпелась страха, но не убилась же. Червоный надеялся, что Клотильда перестанет совать нос куда не следует, и просчитался. Франк с Валу уплыли на яхте, а неуемная мамаша осталась на суше, будь она неладна. Кончится тем, что она все поймет. И что ему остается? Кража документов и сейфа бунгало тоже оказалась бесполезной. Разве что он узнал кое-какие сведения о внучке Касаню. У него нет выбора. Она должна исчезнуть. Но одно дело испортить оборудование, чтобы девчонка плюхнулась в воду, отдать приказ об истреблении кошек, даже почти случайно тюкнуть немца в висок шарами для питанка и, совсем другое, стать хладнокровным убийцей. Все разговоры о кровожадных корсиканцах Вендетте, Амерти и любви к насилию бредятина. На одного холодного и непреклонного касания Идриси приходится 99 уроженцев острова, способных выстрелить разве что в кабана или Вальшнепа. Тем не менее, от слишком любопытной адвокатессы придется избавиться. Арсю в пределах видимости не оказалось. Неужто отправился охотиться на кошек? Червоно-машинально наклонился над гидрокостюмами для подводного плавания. Инструктор, этот чертов бездельник, ничего не убрал. Даже подводные ружья валяются кучей прямо с гарпунами. А ведь это опасно. Директор разложил оборудование по ящикам, пересчитал, убрал костюмы на вешалку. В его хозяйстве имелось восемь комплектов для подводной охоты. Не хватало. — Восемь гидрокостюмов, восемь компрессоров, восемь свинцовых поясов и семь подводных ружей. червоны посмотрел под столом, под шкафом. — Ничего. — Это ищешь? Он сразу узнал голос, а через секунду увидел нацеленное ему прямо в сердце оружие. — Тебе следует бережнее хранить оборудование и лучше натаскивать персонал. Нельзя оставлять без присмотра такие опасные сокровища. Это продлилось три минуты. Одна понадобилась червона, чтобы решиться и заговорить, в оставшиеся две он признавался в невозможном, а, выложив все как на духу, секунду ждал в надежде на прощение. Он сразу понял, что откровенное признание не спасет ему жизнь и вспомнил, как впервые увидел Анику в бухте Ресиза. Ей было двадцать три года, она читала письмо незнакомки Стефана Цвейга и была хороша, как райский цветок, который никто не осмелится сорвать. Он рискнул и потом делал все, чтобы поразить ее воображение. Палец нажал на спуск. Будет ли Аника сожалеть о нем? Гарпун воткнулся в сердце. «Червоны».